Глава 88. Первым шел, а вернее катился по улице зуб, следом вышагивал калистрат, а за ними топали Эрни с отжартом. Да вон же он, чтоб я сдох! Я вам говорил, жопой чую, здесь мы его найдем! Воскликнул гнилой зуб, тыча в меня пальцем. Блядь! Нет, это я, чтоб сдох! Волна радости окатила меня с головы до ног когда мои подопечные, заголосив на все лады, с криками бросились в колесо Тенера. Уже вскоре мы обнимались, как давние и сто лет не видевшиеся родственники. И это было почти правдой. Нынче я чувствовал моих ребят, как своих детей. Их восторг и возбуждение, бескрайнюю радость, что они таки меня нашли. На радостях я заказал целый стол различных вкусностей, так как выглядели ребята неважно. Осунувшиеся, оголодавшие и пострепавшиеся в дороге. Я вдруг вспомнил, в каком виде до меня добрался Эрни в прошлый раз. Мои чары вели их на поводке, таская за мной по всему дарагару. И это омрачило радость встречи. Народ бросился на еду и питье, а кие ястребы на кроликов и на перебой принялись рассказывать, как они меня искали. Когда возбуждение улеглось, а я поведал в двух словах о своих приключениях на Синколя агулагуа естественно, без подробностей. Эрни отвел меня в сторонку и спросил уже по-серьезному. «Так как там наши дела с нашим мертвым другом?» Я почесал в затылке, вновь задавая сакраментальным вопросом, что именно рассказывать Эрни. «В процессе. Здесь мы ищем недостающие для сборки чар призыва свитки с магией. Не знаю, сколько это займет. Все зависит от Орева». «Орева?» К появлению Орева Эрни отнесся довольно настороженно. Мягко говоря, настороженно. «А не тот ли это Орев, который папаша рельера «Разве карликовый ублюдок не точит на тебя зуб? Нахрена тебе его, родич?» Сплюнув, спросил он, и в его глазах сразу же появилась жажда убивать. «Сейчас он более похож на развалины, нежели на опасного хитрожопого хрена. Но ты присмотри за ним». На то мы порешили. Я снял моим ребятам две большие комнаты и дал денег, чтобы они прибарахлились. Затем представил им старого мага, а сам двинулся на поиски алхимической лавки с приемлемыми ценами. Такая довольно быстро нашлась. Конкуренция — великая вещь. Стоило местным торговцам разнюхать о моем товаре, как они сами ко мне потянулись наперебой, предлагая хорошие цены. По итогу торгов я стал богаче почти на 6000 тысяч золотых, а главное, избавился от всего этого дерьма в инвентаре. Но даже после того, как выгреб все эти кишки, я все равно чувствовал себя грязным. Блин, была бы моя воля, отдраил бы инвентарь с мылом. Тенер по меркам Дорогара был довольно большим городом, но после многомиллиардной футуристической неонной толчеи Нерго казался маленьким и грязным, и оттого более уютным. Побродив по городу еще пару часов, я вернулся в колесо Тенера. Народ отсыпался, а орёва сверни все еще не было. Идея представить к старому магу моего кровожадного товарища была отличной, так как я все-таки опасался оставлять папашу Рельяра одного. И хотя ни разу с момента нашего знакомства он не подавал повода подозревать его в какой-нибудь гадости, подспудно мне хотелось контролировать любого человека в моем окружении, на ком нету моих чар. До библиотеки я так и не добрался, но, бродя по городу, кое-что из книжек прикупил. Это был томик известного исследователя изнанки Симеона Вайлда. Орев для начала посоветовал изучить его выкладки. Он, на практике, проводя астрономические измерения и исследования магических потоков в синколах, пытался соотнести их друг с другом, чтобы вычислить, есть ли среди них принадлежащие к одним и тем же мирам. И кое-что ему выяснить удалось. Писал он живо и доступно, и я так погрузился в чтение, что не заметил, как вернулись мои блудные сыновья. «Ну что?» «Все на мази», — ответил вместо мага Эрни, плюхаясь на диван и вытягивая откуда-то глиняную бутылку с пойлом. Ареф опустился рядом и кивнул. «Да, почти все из моего списка можно достать. Стоит это, конечно, немало». «Просто пи***ть как немало», — вклинился Эрни. «Но больше нам никуда шляться не придется. Правда, кое-какие ингредиенты придется ждать неделю». А вот это уже хреново. Целая неделя на одном месте. Шанс нарваться на Гилала возрастал просто в геометрической прогрессии. Признаться, я бы лучше пошлялся. «Но есть одна вещь, с которой могут быть проблемы». Закончил Орев. «С чем же?» «Для перегонки энергии нужны мощные накопители. Очень мощные. Рынок подобных артефактов — это очень узкий рынок, так как растить кристалл — дело долгое и хлопотное, а заказчиков, которым они нужны, предельно мало. Я рассчитывал, что в таком месте, как Синкола Гальер, уж парочка накопителей найдется». «Но, увы. Последнюю партию забрал какой-то хрен с Джазара, и следующие появятся на рынке лишь через месяц». «Ты уже прямо во всем Синколе проверил?» Недоверчиво покосился я на мага. «В Агольере было целых пять многолюдных городов, пронизанных филиалами братства черных монахов, не считая множество поместьй, в которых куда ни плюнь, попадешь в мага. «У них хорошо налаженная связь между поставщиками». Сеть настроенных артефактов звонилок позволяет очень быстро получить данные. Ого, надо же! С такой темой и до магического интернета недалеко. И какие варианты? Или ждать месяц, или тащиться в какой-нибудь другой развитый синкол в надежде, что там накопители будут. Пожал плечами, Арев. быть ни тот, ни другой вариант мне совершенно не нравился. Или выкупить его партию у хрена с Джазара. Вдруг вставил свои пять копеек Эрни, долакивая бутылку. Однако быстро же он с ней разделался. О, а это идея. А если он не захочет продавать свои накопители? Мы будем очень убедительны. Кровожадно улыбнулся мой кровожадный товарищ. Эрни и взялся разузнать поподробнее об этом хрене, А я занялся приведением нашего отряда в порядок. Ведь теперь, как ни крути, у меня был свой личный маленький кулачок. Ха-ха. Да, уровни моих ребят пока что оставляли желать лучшего. Но, во-первых, имея деньги, их можно было немного прокачать в специализированных магазинах прокачки. А во-вторых, мои чары здорово повышали их реальные боевые возможности. И первым делом я им прописал все три заклинания чужой магии. Удар Аза, Лианы Аза и Семя Аза. Когда мы на заднем дворе колеса Тенера испробовали новые чары, то моим восторгом не было предела. Удар оказался сверхмощным боевым заклинанием. Черная клякса голой силы безымянного разнесла в щепы небольшой чурбачок, на котором мы решили проводить наши эксперименты. Для сравнения, боевые чары Аджарта, природного мага, Были почти на треть слабее. Существенным минусом этой магии разве что были высокая стоимость помания и достаточно долгая перезарядка. Лианы также были мне знакомы. Черные побеги надежно пеленали противника, да еще вешали на него слабенький дебов. Оба этих заклинания Рельяр прописывал своим оркам. Но вот третье семя это было что-то новенькое. «Позволяет засеять семенем мертвого бога монстра Дарагара, который перейдет к вам в подчинение сроком на 24 часа. Засеивать, возможно, объект с разницей в 10 уровней от вашего». Пересказал мне описание заклинания Калистрат, и я не сразу вник в его суть, а когда вник, то помимо воли расплылся в улыбке. По сути, эти чары позволяли каждому из моих подопечных создавать свою собственную монстровую мини-команду. В описании не было сказано, но, думаю, там было какое-то ограничение по численности. Жаль, что чары действовали лишь сутки, но все равно заклинание было офигенским. После раздачи чар парни отправились за покупками. Тут я не стал их контролировать, посчитав, что им виднее, какие себе покупать шмотки и оружие. А Джарт еще взялся и, как следует, на для нас всевозможных эликсиров и различного походного снаряжения, типа палаток, факелов, запаса еды и питья и прочего. После чего нашего тага стала походить на небольшой, но все-таки кулак. Вечером вернулся с новостями Эрни, и я переписал чужую магию и ему. После чего, не откладывая, мы двинулись навстречу с хреном из Джазара. Хрена Синкола Джазар звали Абальгамер. Это был дородный мужчина, что называется, в самом расцвете сил. И являлся он интендантом какого-то базирующегося у черта на куличках клана. Эрни не составило труда вызнать, где он тормознулся, и именно это стало проблемой. Так как, не знаю уж специально или нет, но он и его небольшая охрана остановились на постоялом дворе под названием Щербатый Гуц, по другую сторону которого находилось управление городской стражи. Б***ь! В таких независимых городах, как ТНР, на стражу обычно скидывались крупнейшие кланы и гильдии города, по сути, акционеры такого поселения. Кто-то сбрасывался деньгами, кто-то людьми. Однозначно, можно было сказать, что нанимались на такое место работы всегда довольно прокаченные и упакованные Акари, ибо в отсутствии сильного государства находилось немало бузатеров, желающих попробовать работу местных законов на зуб. «Не то чтобы я так уж желал грабить Абаля Гомера», В первую очередь я хотел попробовать с ним договориться, но такой вариант исключать не стоило. И именно при таком варианте стражу под боком я хотел бы видеть менее всего. Не надо было даже говорить, какого из вариантов придерживался Эрни. «Твою мать, Том, ну что ты скрипишь моралью? Паяльник в пятке и дело с концом. Отдаст как миленький. А поближку мы найдем применение». Тратить деньги на то, что, по его мнению, можно было взять и так, было выше его понимания эрни я тебе гопстопер что ли какой нибудь паяльник даже если ты его здесь найдешь это крайний вариант я сделаю ему предложение от которого он не сможет отказаться не нашелся еще тот интендант который не возьмет откат эрни сплюнул но в конце концов поднял руки мол сдаюсь делай как знаешь на операцию по покупке накопителей выдвинулись пятером ареф остался в колесе Тенера, корпеть над разработкой каскада вот и щербатый гудс». Этот постоялый двор был поменьше нашего и заметно позамшелий. Походу, у Абаля мэра с деньгами было не очень-то хорошо. И это было мне на руку. Девушка за стойкой, конечно, отказалась сообщать номер комнаты пятерки головорезов, а сидящий в углу вышибала многозначительно облапал нас внимательным взглядом. Но парочка заклинаний сделала свое дело. Деваха была совсем невысокого уровня, и потому соблазнения аза и посвящения легли на нее с первого же раза. Поднявшись в сопровождении братвы на второй этаж, я решительно постучал в дубовую дверь. «Чё надо? Немного невежливо вопросила выглянувшая из номера Харя черномазового орка. Таких уголь на черных особей я еще не видал. Дело есть, Кабалю, денежное. Орк смерил нас тяжелым взглядом и исчез за дверью. Еще раз предлагаю ворваться туда и поставить всех раком. Пробормотал, стоявший по левую руку от меня Эрни. Но я в очередной раз проигнорировал совет. Не открывали почти три минуты. И когда я уже хотел приказать Эрни взломать дверь, она, наконец, растворилась. «Заходите! Двое! Остальные пусть подождут здесь!» Сказал орк, и тут же из глубины коридора выдвинулись две громоздкие фигуры. Резы. 49-й и 52-й уровни. «Серьёзно! Чёрт! Я как-то не подумал, что на переговоры лучше не тащить всю нашу шоблу. Похоже, мы изрядно перепугали интенданта. «Ждите здесь», — сказал я Джарту, кэллу и Зубу, а сам Серни прошел в номер. Он оказался довольно просторен и состоял из двух комнат. В гостиной восседал сам Абаль Гамер, а в проходе в спальню встал Давиш орк. Я, кстати, только тут рассмотрел его уровень. 55. -й. «Вечер добрый, господин Абаль». «Напрасно тревожишься. Мы пришли с хорошим денежным предложением». «И вам привет, господа», — ответил толстяк масляным голосом. «Я всегда рад выслушать хорошие денежные предложения. Но зачем ради них таскать с собой кулак головорезов?» Судя по напрягшемуся Эрни, за головорезов он уже был готов свернуть интенданту шею. Хотя что тут обидного? В его случае это был скорее комплимент. «Ха-ха! Это мои деловые партнеры!» «Думаю, ты заметил, что уровни моих ребят не те, чтобы чем-то грозить представителям уважаемого клана Сургион». Абаль, улыбнувшись, кивнул, принимая такое объяснение. «Тогда присаживайтесь, уважаемый Том. Чаю?» Эрни, он подчеркнуто не заметил, посчитав его за телохранителя. «Меня это устраивало». «Почему бы и нет?» «Горх, сделай нам, пожалуйста, чаю». «Так, чем могу помочь?» Орг скрылся в спальне, а я изложил свое предложение. Оно было простым. Два накопителя за весьма увесистый мешочек с золотом. Моя цена на 20% превышала цену рынка, плюс еще 10% лично господину Абалю Гамеру. Выслушав меня, интендант причмокнул губами и разочарованно покачал головой. «Господин Том, я бы с удовольствием, но, боюсь, никак не могу его принять». Видите ли, клан Сургион на Джазаре находится в весьма тяжелом положении. Точнее, фактически в осаде. Сии накопители нам нужны для поддержания оборонительных силовых полей. Недавняя атака монстров лишила нас половины генераторов, и без накопителей нам никак не обойтись. Мы ждем последние закупленные припасы, и уже вечером покинем Синкол. Подошедший чернокожий орк вложил мне в руки маленькую чашечку с душистым чаем, а вторую поставил перед интендантом. Я вздохнул. «Черт подери!» После слезливого расклада толстяка я себя почувствовал гопником, отнимающим конфетку у ребенка. По большому счету, конечно, мне было плевать на трудности клана Сургион, но что-то в душе я все еще никак не мог избавиться от такой ерунды, как совесть. Что ж, соблазнение аза, посвящение, прикосновение горбага. Даже удвоение предложенной суммы не сможет решить наш вопрос положительно. Вопросил я интенданта, чувствуя, как Эрни мысленно застонал от такого количества выбрасываемого на ветер бабла. Гомер скривился, его лоб покрылся испариной, он мелко задрожал и сказал глухим и неживым голосом. «И «Извините, господин Том, это большие деньги, но я вынужден отказать». «Твою мать! Или у него какая-то чудовищная ментальная защита?» Или я даже не знаю причину, по которой этот достаточно невысокого уровня хрен, 51 сумел устоять перед моей магией. Эрни, который, конечно же, догадался, что я сейчас делаю, растерянно обернулся и одними глазами показал, что готов перейти к плану «Б». Но я отрицательно покачал головой. «Что ж, очень жаль. Рад был познакомиться, господин Гомер», — сказал я, вставая. И под тяжелым взглядом чернокожего орка мы откланялись. Том, когда ты избавишься от земных соплей? Надо было прижучить их прямо на месте. Как мне их не было жалко. Сопли, в смысле. Я от них избавился, Эрни. Но так почему тогда? Начал Блокел. Твою мать, неужели моя магия так сказывается на мыслительных способностях подчиненных? Потому, блядь. Потому что мы не будем мочить их под боком у стражи, а перехватим их вечером по дороге к порталу. А теперь заткнулись и валим. Наконец, мои парни заткнулись, и мы отрулили очербатого от гуца на полсотни метров. Здесь я приказал Аджарту присмотреть за Гомером и его охраной, а с остальными отправился к нам на базу. «Эрни, нам срочно нужен вор хорошего уровня. Понимаешь, зачем?» Сказал я товарищу, когда мы вернулись в колесо Тенера. Тот мрачно кивнул. Походу, прокол с идиотской кровожадностью не к месту хорошо его задел. «А ты, Кэл, берешь зуба и орева!» И ищете в аренду пространственный негатор или амулет отрицания. К вечеру нужно его раздобыть. Это будет стоить очень недешево, почесал затылок Калистрат. Не дороже, чем покупка двух накопителей. Поконем, господа, поконем. Пространственный негатор и амулет отрицания действительно, мягко говоря, недешевые штуки. Они использовались для блокировки возможности телепорта и отлета к обелиску Возрождения, заставляя воскрешаться на месте смерти. С такой хренью мы уже сталкивались на Камалеоне. Я решил постраховаться на случай, если Гомер решит сбежать таким макаром. Братва разошлась выполнять задания, а я отправился в библиотеку, чтобы раздобыть схему сети ближайших порталов, дабы прикинуть, каким путем Гомер будет покидать синкол.